Глава седьмая. Гриша. «Спасибо», — после долгого молчания произнесла соседка. «Да ладно, ерунда», — отмахнулся я и стал собирать свои инструменты обратно в ящик. «Мы ведь так и не познакомились», — раздался ее робкий голосок. «Гриша», — сказал я, искоса поглядев на нее, — «Лера». «Ну все, теперь знакомы». Я выпрямился и встал напротив нее. Только сейчас заметил сильную разницу в нашем росте — Моя соседка, которую, как выяснилось, звали Лерой, оказалась совсем невысокой. При моих 187 сантиметрах ее макушка едва доходила мне до груди. Значит, Лерин рост не выше 160. Почти дюймовочка. Что-то есть в этом такое милое. Но я обычно предпочитаю барышень повыше. Мне всегда нравились длинноногие, рослые девчонки яркой модельной внешности. Можно сказать, уже привык к таким габаритам партнерш. Хотя, как говорил Хомингуэй, в постели все одного роста. Впрочем, что это я о постели? Спать со своей соседкой я не намеревался. Не только потому, что соседка, и не только потому, что она категорически не в моем вкусе, но и потому, что уж слишком она вся из себя примерная. Одним словом, хорошая девочка. А с такими мне точно не по пути. Ладно, пошел я. Доброй ночи, Лера. Подняв свой ящик, я уже двинулся на выход. Однако Лера вдруг остановила меня. Гриш. А, я обернулся. Может, я хотя бы чаем тебя напою? Ну, по-соседски. Она улыбнулась впервые открыто и мягко. А давай, не стал я ломаться. Я сейчас, тут же кинулась Лера к шкафчикам. Ты какую любишь? У меня тут есть молочный улун, цитрусовый ройбуш, мятный фитосбор, огорное разнотравье, китайский пуэр. Она оглянулась ко мне в ожидании ответа. «А чай-то у тебя в итоге есть?» — спросил я. И Лера почему-то принялась ржать. Мне тоже стало смешно. Просто так, за компанию. Вскоре мы сидели в ее гостиной и пили чай. По мне это, конечно, был не чай, а какая-то лабуда. Но я упорно делал вид, что все в порядке. И, надо сказать, быстро привык к вкусу этого компота. «А у тебя здесь миленько?» — заметил я, внимательнее присмотревшись к обстановке. «Так все необычно. Как будто в музее. Правда?» Радостно захлопала ресницами Лера. «Тебе нравится?» «Ну да. Люблю все нестандартное». «Спасибо. Я как раз очень старалась сделать так, чтобы было не как у всех». «В таком случае у тебя стопудово получилось. Беру обратно свои слова про зануду». Она хихикнула. «Да я тоже передумала насчет бандита с большой дороги». «А насчет вора-домушника не передумала?» Я подняла одну бровь. Лера засмеялась еще громче. Ну, я ведь так и не в курсе, что ты делал в моей квартире. Хотя я уже догадываюсь. Уверен, ты все неправильно поняла. А что тут понимать? Она потупила взгляд. Обычное дело. Ты с этой Жанной наставлял рога ее несчастному мужу. Ну, во-первых, не такой уж он несчастный, — заметил я. Во-вторых, о существовании Жанны я узнал только вчера вечером и понятия не имел, что она замужем, да еще за моим знакомым. Правда? — — удивилась Лера. — Правда. Ничего себе. Чего только не бывает в жизни. — Угу, — подтвердил я. — Мир слишком тесен. Наверное, не стоит об этом забывать, когда знакомишься с женщинами в интернете. — А ты с Жанной познакомился в интернете? — Да, через приложение. Я достал смартфон и показал ей программку. «Мамба» называется. Это специальная штука для знакомств. Тут все просто раз-два-три, и уже можно идти на свидание. «И не страшно тебе вот так знакомиться неизвестно с кем?» Лера округлила глаза с любопытством, рассматривая экран приложения. «Ну, знаешь, после сегодняшнего случая, может, и начну побаиваться. Но, если честно, я не собираюсь париться. Кто не рискует, тот не пьет шампанского». «А Бог бережет», — проворчала Лера. «Ой, ну хватит, а то я опять передумаю насчет занудства. Сейчас же все так делают». «Как?» «Ну как?» Я пожал плечами. «Знакомиться в интернете — это обычное дело, только не для меня». Лера скрестила руки на груди, и я невольно отметил для себя, что грудь у нее для такой миниатюрной комплекции очень даже солидная. Еще не хватало на кого-то нарваться и вляпаться в какую-нибудь дурацкую ситуацию. «Да я тебя и не уговариваю». Убрал телефон в карман и снова взялся за чей. «Это дело каждого, как знакомиться и с кем общаться. Я тоже как бы не намеревался так подставляться с женой своего режиссера». «Режиссера?» — встрепенулась соседка. — Ты что, актер? — Боже, сохрани! — мгновенно открестился я. — Ни за что! Я каскадер. И с киношниками связываюсь только если проект крутой и платит хорошо. Вот сейчас снимаем боевик. Там куча всяких погоней, драк и всего прочего. Много каскадеров задействовано. — Значит, можно считать ты звезда экрана? — потешалась Лера. Я улыбнулся. — Если тебе так больше нравится, считай. Сама ты чем занимаешься? Я стоматолог. Реально? Почему ты меня это удивила? Угу, в пятом поколении, между прочим. С важностью заявила она, хотя от меня не ускользнула какая-то внезапная грусть в глазах Леры. Наверняка с твоей профессии зубы нередко страдают. Бывает, не стал я врать, но я предпочитаю предохраняться, не только на съемках. Ой-ой-ой, Лера закатила глаза. Можешь дальше не продолжать. Я и так уже поняла, что ты знатный ловелас. Не такой уж знатный, не такой уж знатный. Но женщины мне нравятся, что уж кривить душой. Прям все подряд, — игриво переспросила соседка. Нет, не все. С улыбкой, тем не менее, совершенно серьезно ответил я. Все женщины прекрасны по-своему, но я все-таки переборчив в связях. Лера недоверчиво усмехнулась. Что-то мне с трудом верится, но я сделаю вид, что поверила. Вот из тебя бы точно актриса не вышла. Зато ты теперь смело можешь подрабатывать сантехником. Мы продолжили болтать и дружески подкалывать друг друга, но совершенно беззлобно. В общем, можно считать, на этом мои извинения были приняты, вина за утренний инцидент искуплена, а первые соседские связи налажены.